Глава одиннадцатая Не знаю, что происходило в часы между этим ужасным случаем и утром. Я умер для всех впечатлений. Наконец, я проснулся, или точнее пришел в чувство, увидев, как солнечный свет приветливо льется сквозь полуоткрытые занавески на моем окне, и что я лежу в кровати так безмятежно, будто вовсе не покидал ее. «Было ли то, что я видел, всего лишь сном, ужасным ночным кошмаром? Если так, то воистину он был самым гнусным из тех, что когда-либо являлись из страны сновидений. Это не могло быть следствием болезни, так как я никогда еще не чувствовал себя таким здоровым. Какое-то время я лежал неподвижно, обдумывая случившееся, пристально глядя туда, где, как мне казалось, стояли три призрака» но с недавних пор я стал подвержен привычке холодного самоанализа, и к тому времени, как слуга принес мне чашку кофе, я решил, что все это было ужасной фантазией, порожденной моим воображением, распаленным самоубийством Виконта Линтона. Вскоре я узнал, что не оставалось сомнений в том, что этот несчастный юный аристократ действительно погиб. В утренних газетах дали краткую заметку о происшествии, хоть и без подробностей, так как все случилось поздней ночью. В одной из газет намекали на его финансовые трудности, но помимо этого и упоминания о том, что тело отправили в морг до следствия, нигде не говорилось ничего личного и конкретного. Я обнаружил лучше курительный, и он указал мне на краткую заметку, озаглавленную заглавленную «Самоубийство Виконта». «Я же говорил вам, что он был хорошим стрелком», — заметил он. Я кивнул. «По какой-то причине я утратил интерес к случившемуся». Впечатления прошлого вечера, очевидно, истощили мои запасы сочувствия, оставив лишь холодное безразличие. Замкнувшись на самом себе и собственных переживаниях, я уселся, чтобы поговорить с Луча, и в скором времени в подробностях рассказал ему о призрачном видении, доставившем мне столько хлопот минувшей ночью. Он выслушал меня со странной улыбкой. «Должно быть, это старое такайское оказалось слишком крепким для вас», заключил он, когда я умолк. «А вы угощали меня старым такайским?» — со смехом спросил я его. «Тогда вот и разгадка этой тайны. Нервы мои и так были расшатаны, и спиртное не пошло мне на пользу. Но что за шутки играет с нами воображение? Вы и представить не можете, как убедительно была эта призрачная троица. Видение было необычайно правдоподобным». «Не сомневаюсь». Его загадочные черные глаза пристально изучали меня. «Видение зачастую весьма правдоподобное». К примеру, взгляните на то, какое необычайно живое впечатление производит на нас этот мир. А, но ведь этот мир реален!» — отозвался я. «Вот как!» — полагаю, вы принимаете его таковым, и вещи таковы, какими кажутся каждому человеку в отдельности. Не сыщется и пара людей, что мыслят одинаково. Следовательно, могут существовать противоречивые мнения о реальности или нереальности существующего мира» но мы не станем без нужды углубляться в бесконечный спор о том, что есть в сравнении с тем, каким оно кажется. Я предлагаю вашему вниманию несколько писем. Недавно вы говорили о приобретении загородного имения, как насчет Уиллоу Смеркорд в Уорвикшире. Я присмотрел его для вас. Мне кажется, это то, что надо. Величественный, старинный громадный особняк, частично сохранившийся с елизаветинских времен. В отличном состоянии, С живописными владениями знаменитая река Эйвен течет здесь довольно широко, проходя сквозь охотничьи угодья, и все в целом, включая большую часть мебели, продается за сущие гроши — 50 тысяч фунтов наличными. Думаю, вам следует его выкупить. Оно сочетается с вашими литературными и поэтическими предпочтениями. Показалось ли мне, или его мелодичный голос, произнеся последние слова, звучал глумливо? Я не стал задумываться над тем, было ли это действительно так, и быстро ответил, «Все, что советуете вы, следует принимать во внимание, и, разумеется, я отправлюсь туда, чтобы все осмотреть». Описание звучит заманчиво, и меня всегда манила родина Шекспира. «Но не хотите ли вы сами его приобрести?» Он рассмеялся. «Я нет. Я нигде не живу подолгу, вечно скитаюсь, не находя счастливого приюта ни в одном из земных уголков». Но вам я предлагаю Уиллоусмир по двум причинам. Первая, он очарователен, и там есть все, что нужно. Вторая, если лорд Элтон узнает, что вы его купили, он будет весьма впечатлен. Почему? Потому что имение раньше принадлежало ему. Тихо ответил Луча, пока не перешло в руки евреев. Он отдал им имение в качестве залога, и недавно они вступили в права владения. Продали большую часть картин фарфора, антиквариата и прочих ценностей. Кстати, вы заметили, что мифический Бог все еще защищает дом Израилев? В особенности подлых ростовщиков, что радостно терзает несчастных христиан в своих когтях в девяти случаях из десяти. Последним небеса защиты не даруют. Евреи торжествуют всегда. Не правда ли, что справедливый Бог несколько противоречив? В глазах его мелькнуло странное презрение. Вскоре он продолжил как следствие неудачной игры лорда Элтона на бирже, и достойный восхищения еврейской проницательности Уиллоусмир, как я уже упоминал, выставлен на продажу, и 50 тысяч фунтов сделают вас достойным зависти владельцем имения, стоившего сотню тысяч. «Сегодня мы ужинаем у Элтонов, так?» – задумчиво спросил я. «Так. Вряд ли вы бы могли так скоро позабыть об этом приглашении» как о леди Сибил? со смехом ответил он. «Да, я не забыл», — сказал я, немного помолчав. «И да, я куплю Уиллоусмир. Я немедленно распоряжусь насчет этого, отправив телеграмму своим поверенным. Дадите ли вы мне имена и адреса посредников?» «С удовольствием, мой дорогой мальчик». И лучше вручил мне письмо с подробными сведениями, касающимися продажи поместья и прочих вещей. Не слишком ли быстро вы приняли решение? Может быть, вам стоило сперва осмотреть имение? Вдруг что-то вызовет вашу неприязнь?» «Если бы даже это был барак, полный крыс», — твердо ответил я, — «я бы купил его». «Я немедленно займусь этим. Хочу, чтобы сегодня же вечером лорд Элтон узнал, что я стану владельцем поместья Уиллоусмир». «Хорошо». И мой спутник взял меня под руку, когда мы вместе покинули Курительную. Мне нравится, как быстро вы действуете, Джеффри. Это достойно восхищения. Я всегда уважаю непреклонность. Даже если человек поставил своей целью отправиться в ад, я уважаю его за то, что он держит слово и честно следует туда. Я рассмеялся, и мы расстались в хорошем расположении духа. Он отправился на встречу в клубе, я на телеграф, чтобы в точности проинструктировать моих друзей-юристов, Бентама и Элиса, И во что бы то ни стало, невзирая на возможные неудобства, приобрести от моего имени имение Уиллу Смиркорт в графстве Уорвик. В тот вечер я одевался с особым тщанием, доставив моему слуге Морису хлопот почти столько же, сколько нервная дама. Впрочем, он прислуживал мне исключительно терпеливо, и лишь когда я был полностью готов, он поделился со мной тем, что давно хотел сказать. «Прошу прощения, сэр», — заметил он. А предположить, замечали ли вы, что в княжеском слуге Амиэле есть нечто отталкивающее? Ну, парень, он довольно угрюмый, если вы это имеете в виду, ответил я, но думаю, что безвредный. На этот счет я не уверен, сэр, мрачно проговорил Морис. Смею заверить, он много чего странного делает. Внизу, вместе со слугами, творит удивительные дела. Поет, играет и танцует. «Как целый театр в Рьете. «Вот как?» — удивленно воскликнул я. «Никогда бы не подумал». «Я тоже, сэр, но это факт». «Значит, тогда он довольно веселый малый», — продолжил я, удивленный тем, что моего слугу так раздражают таланты Амиэля. «Против его веселости я ничего не имею». С сомнением потернус Морис. «Пусть себе дурачится и старается всем угодить, если хочет. Но меня, сэр, поражает его лживость». Глядя на него, можно подумать, что он парень недалекий, но честный, ни о чем не думающий, кроме своих обязанностей. Но поверьте мне, сэр, все совсем не так. Когда он затевает свои игрища внизу, то говорит страшные вещи и клянется, что слышал эти слова от джентльменов на скачках, сэр. Вчера вечером он разыгрывал сценки, подражая известным людям, затем перешел к гипнозу, клянусь, у меня кровь в жилах застыла. Но почему? Что такого он сделал? Спросил я не без любопытства. «Ну, сэр...» Он усадил одну из судомоек в кресло и просто ткнул в нее пальцем. Показывал и ухмылялся, все равно, что дьявол в пантомиме. И хотя она девушка не пьющая и порядочная, но с визгом вскочила, принялась отплясывать кругами, как безумная, пока он на нее пальцем показывал. Наконец, она стала скакать, задирая юбки так высоко, что стыдно сказать. Некоторые из нас попытались ее остановить, но не смогли. Она прямо с ума сошла. Но вдруг зазвонили в колокольчик из 22-го номера. Там живет князь, и он поймал ее. Снова усадил в кресло и хлопнул в ладоши. Она тут же очнулась и не помнила ничего из того, что выделывала. Снова позвонили в колокольчик из 22-го, и он закатил глаза, как священник. Сказал, «Помолимся», а потом ушел. Я рассмеялся. Так или иначе, у него есть чувство юмора. Никогда бы не подумал. Думаете, его проделки вредны? «Сегодня этой судомойке совсем худо», — ответил Морис. «Думаю, ей придется уволиться». «Говорит, что у нее горячка, и никто из нас не осмеливается ей сказать, почему». «Нет, сэр, хотите верьте, хотите нет, но этот Амиэль какой-то подозрительный. И вот еще что я хочу знать, что он делает с остальными слугами». «Что делается с остальными слугами?» — озадаченно повторил я. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, сэр, у князя же есть свой личный шеф-повар, разве нет?» — сказал Морис, перебирая пальцами. «И двое слуг, помимо Амиеля, молчаливые ребята, что помогают прислуживать за столом. Есть еще куча растременной. Всего выходит шестеро слуг. Но ни один из них, кроме Амиеля, не появляется на кухне. Шеф-повар присылает откуда-то блюда в ящике с подогревом. Двух других слуг видно только тогда, когда они прислуживают за столом. Но они не живут в номерах, хотя и могут там спать. И никто не знает, где стоит карета с лошадьми и где живут кучеры с тременной. Ясно, что и они, и шеф столоваются и живут не здесь. Все это мне кажется очень загадочным. Внезапно я почувствовал необъяснимое раздражение. «Слушайте, Морис», — сказал я ему, — Нет ничего более бессмысленного и вредного, чем привычка совать нос в чужие дела. Князь имеет право жить так, как ему заблагорассудится, и поступать со своими слугами так, как захочет. Уверен, за это он платит им по-королевски. И мне нет дела до того, где живет его повар. Тут или там, на небесах или в подвале. Он много путешествовал, и без сомнения у него есть свои причуды. Быть может, он весьма щепетилен и предпочитает особенную кухню но о том, как ведется его хозяйство, я ничего не хочу знать. Если вам не нравится Амиэль, его общество легко избежать, но ради всего святого не надо искать загадок там, где их нет». Морис поднял глаза, затем потупился и с особенным усердием сложил одно из моих пальто. Я заметил, что основательно поколебал его уверенность. «Хорошо, сэр», — ответил он и больше ничего не говорил. «Меня скорее позабавил мрачный рассказ моего слуги, О проделках Хамиэля в среде ему подобных. И когда вечером мы с Луча отправились к лорду Элтону, я кое-чем с ним поделился. Он рассмеялся. «Дух Хамиэля таков, что слишком часто он не в силах удержаться», — сказал он. «Он сущий проказливый бес и не всегда может управлять собой. Значит, я был совершенно неправ на его счет. Я-то думал, что он поразительно мрачный и унылый. Знаете, как говорят, внешность обманчива тихо сказал мой спутник. «Нет большей правды». «Профессиональный юморист почти всегда оказывается человеком сварливым, с тяжелым характером. Как и я, Амель вовсе не тот, кем кажется. Вина его лишь в том, что он нарушает границы дозволенного, но он служит верно, а большего мнения нужно». «А что, он вызывает отвращение Мориса или тот просто встревожен?» «Думаю, не то, ни другое», со смехом отозвался я. Думаю, он хочет продемонстрировать мне пример возмущенной добропорядочности. «Что ж, тогда можете быть уверены в том, что за пляской судомойки он следил с особой тщательностью», — сказал Луча. «Почтенные люди куда как разборчивы в подобных делах. Утешьте его оскорбленные чувства, мой дорогой Джеффри, и скажите ему, что Амиэль — само воплощение добродетели. Он долго служит мне, и как человек не способен ничем настроить кого-то против себя». Он не пытается сойти за ангела. Особенности его речи и повадки – следствие того, что ему слишком часто приходилось подавлять природную веселость. Но он в самом деле отличный малый. Он пробовал себя в искусстве гипноза, будучи со мной в Индии. Я часто предупреждал его о том, как вредно практиковаться на непосвященных. Но судомойка? Черт возьми, сколько еще таких судомоек? Одной меньше, одной больше, с горячкой или нет – неважно. «Мы прибыли к лорду Элтону». Экипаж остановился перед красивым особняком, чуть в стороне от парк Лейн. Нас встретил слуга в красном бархате, белых шелковых чулках и на пудреном парике, торжественно передавший нас на попечение его брата-близнеца, того же роста и внешности, но более надменного, сопроводившего нас наверх с видом того, кто вот-вот скажет «Взгляните!» Сколь постыдное унижение уготовано злой судьбой столь великому человеку. В гостиной мы обнаружили лорда Элтона, стоявшего на каминном коврике спиной к камину, а прямо напротив него, в низком кресле, расположилась изящно одетая юная леди с очень маленькими ступнями. Я упоминаю о ее ступнях, поскольку, войдя в комнату, сразу увидел их из-под множества отделанных оборками юбок, обращенными к теплу огня, который неумышленно загораживал граф. В комнате была еще одна леди, сидевшая чинно и прямо, аккуратно сложив руки на коленях, и ей лорд Элтон представил нас в первую очередь, едва закончил свои бурные приветствия. «Шарлотта, позвольте представить, мои друзья, князь Лучериманос, мистер Джеффри Темпост, джентльмены, сестра моей жены, мисс Шарлотта Фицрой!» Мы поклонились. Женщина почтительно склонила голову. Перед нами была соновитая старая дева, и по ее лицу было трудно угадать, о чем она думает. Оно было благочестивым и чопорным, но также наводило на мысль о том, что некогда стало свидетелем чего-то столь непристойного, что не способна забыть. Поджатые губы, бледные круглые глаза и ореол оскорбленной добродетели, окутывавший ее с головы до пят, лишь усиливали это впечатление. Невозможно было долго смотреть на мисс Шарлотту, не задаваясь неучтивым вопросом. Что же случилось в дни ее давно минувшей юности, что так оскорбило ее непорочную натуру и оставило неизгладимый след на ее чертах? Но с тех пор я повидал немало точно таких же англичанок, особенно среди аристократок высшей десятки. «Высшая десятка» — английский «upper ten». Термин? употреблявшейся в XIX веке в отношении богатейших десяти тысяч людей из всего городского населения. Совершенно иным было дерзкое, яркое лицо юной леди, которой нас представили в следующую очередь. Томно поднявшись с полулежачего кресла, она дружески улыбнулась нам, когда мы поздоровались с ней. «Мисс Диана Честни», — поспешно сказал граф, — «вероятно, вы знакомы с ее отцом, князь. Во всяком случае, точно о нем слышали». «Это знаменитый Никодимус Чесни, один из железнодорожных магнатов». «Разумеется, я с ним знаком», — сердечно ответил Луча. «Кто его не знает? Я часто встречался с ним. Очаровательный человек, одаренный необычайным чувством юмора и жизнелюбием. Я прекрасно его помню. Мы много времени провели вместе в Вашингтоне». «Вот как?» — несколько бесстрастно сказал мис Чесни. «Я думаю, что он несколько странный» своеобразная помесь контролера и таможенника, знаете ли. Я его вообще не вижу, но как увижу, чувствую, что должна немедленно отправляться в путь. Первое, что приходит в голову, когда на него смотришь, — железная дорога. Я ему так и говорю. Говорю, «Па, ты бы куда лучше выглядел, если бы у тебя на лице не было написано, что ты железнодорожный магнат». «И вы действительно сочли его остроумным?» Смеясь над тем как непривычно и свободно эта юная особа критикует собственного отца, лучше заявил, что это так. «А мне так не кажется», — призналась мисс Честни. «Но, может быть, это потому, что я столько раз слышала от него одни и те же истории, да еще читала о них в книгах и не придаю им особого значения. Кое-какие из них он при любом удобном случае рассказывает принцу Уэльскому, но ко мне с ними больше не пристает, и он очень умен». «Сколотил состояние куда быстрее многих. И вы правы насчет его жизнелюбия. Бог мой, он так смеется, что живот можно надорвать!» Она внимательно изучала наши изумленные лица, и глаза ее весело сверкали. «Считаете меня непочтительной, не так ли?» Продолжала она. «Но вы ведь знаете, что папа не седовласый благодетель, слишком пекущийся обо мне. Просто доброжелательный железнодорожник». «Не любящий излишней почтительности. Прошу, садитесь!» И, кокетливо повернув голову к хозяину дома, «Усадите их, лорд Элтон. Терпеть не могу, когда мужчины стоят. Превосходящий пол и все такое. Кроме того, вы и так очень высокий», добавила она, не скрывая, что любуется статной фигурой и красивым лицом луча. «Я как будто пытаюсь разглядеть яблоню на луне». Лучше тепло рассмеялся, заняв место подлиннее нее. Я последовал его примеру. Старый граф оставался в прежнем положении, широко расставив ноги на каминном коврике, излучая благодушие. Диана Честни бесспорно была пленительным созданием, одной из тех рациональных американок, что совершенно сводит мужчин с ума, при этом оставаясь холодными. «Так вы и есть тот самый знаменитый мистер Темпест?» проговорила она, Критически разглядывая меня, Что ж, положение у вас просто превосходное, не так ли? Я всегда говорила, что нет толку в куче денег, если ты не молод. Если ты стар, ты просто набиваешь ими карманы своего доктора, пока он пытается подлатать твое измотанное тело. Знала я как-то одну даму, которой досталось наследство сотни тысяч фунтов, когда ей было 95. Бедная старушка просто рыдала. У нее еще хватило ума понять, насколько неподходящим был этот момент. Она не вставала с постели, и единственной доступной ей роскошью была булочка за полпени, которую она окунала в молоко для чая. Это все, что ее заботило. «На сотню тысяч фунтов можно купить немало булочек», сказал я с улыбкой. «Можно, да», и прекрасная Диана рассмеялась. «Но мне кажется, вам, мистер Темпест, хочется тратить свои деньги на нечто более существенное» состоятельным следует быть в расцвете лет. Полагаю, сейчас вы один из богатейших людей, так? Вопрос был задан в совершенно наивной, открытой манере, и казалось в нем не было и следа неуместного назойливого любопытства. Может быть, я и являюсь одним из самых состоятельных людей? ответил я внезапно, вспомнив, что совсем недавно был одним из беднейших. Но князь, мой друг, куда богаче меня? Неужели? И она уставилась на луча встретившего ее взгляд с мягкой, полунасмешливой улыбкой. «Что ж, кажется, в конечном итоге папочка ничуть не лучше какого-нибудь нищего. Наверное, у ваших ног лежит весь мир?» «В известной мере», — сдержанно ответил Луча. «Но, дорогая мисс Честни, мир так легко бросить к чьим-то ногам. Уж вам-то это наверняка известно». И в подтверждение этих слов его благородные глаза выразительно сверкнули. «Полагаю, вы хотите сделать мне комплимент?» Беззаботно отозвалась она. «Я вообще-то их не люблю, но на этот раз прощаю вас». «Извольте», — сказал Луча с одной из своих ослепительных улыбок, заставивших ее прервать свою беззаботную болтовню и взглянуть на него с очарованием и изумлением. «И вы, как и мистер Темпест, чересчур молоды», — наконец заключила она. «Но позвольте», — перебил ее Луча, — «я намного старше». «Правда?» воскликнул в тот же миг лорд Элтон, а по вам и не скажешь, не так ли, Шарлотта? В ответ на это мисс Фитцрой нацепила на свои элегантные очки в черепаховой оправе и оценивающе уставилась на нас. Следует полагать, что князь чуть старше мистера Темпеста, — проговорила она с четким благородным акцентом, но не намного. Как бы там ни было, продолжила мисс Чесни, вы достаточно молоды, чтобы наслаждаться своим богатством. Так? «Достаточно молод, достаточно стар, как вам угодно», сказал Луча, безразлично пожав плечами. «Между прочим, это не доставляет мне удовольствия». Весь вид мисс Честный говорил о том, что она невероятно удивлена. «Как деньги служат вам?» продолжал Луча, и в его глазах отразилась странная тоска, столь часто пробуждавшая мое любопытство. «Да, быть может, мир у ваших ног, но каков этот мир? дреной ком грязи под ногами!» Богатство служит зеркалом, отражающим все худшее, что есть в человеческой природе. Люди живут за ваш счет, присмыкаясь перед вами, и лгут по двадцать раз на дню в надежде снискать вашу милость, угождая собственным интересам. Принцы крови охотно унижаются, чтобы вы дали им взаймы. Ваши подлинные добродетели, если, конечно, они у вас есть, ни во что не ставятся. Ваши набитые карманы служат пропуском к королям, премьер-министрам и советникам. Вы можете говорить как болван, смеяться как гиена и выглядеть как бабуин. Но едва лишь ваше золото зазвенит достаточно громко, вскоре вы можете поужинать с самой королевой, если захотите. Если же вы напротив сильны, храбры, терпеливы, выносливы, если у вас есть искра гения, что упрачивает жизнь и делает ее достойной тому, чтобы жить, если мысль ваша обретает форму, что выстоит, когда царства станут прахом на ветру, И если притом вы бедны, что ж, тогда вас станут презирать все коронованные глупцы на свете. Унижать зажиточные крахмальщики и крёзы, промышляющие патентованными пилюлями. Во взгляде торгашей, у которых вы купите кровать и посуду, будет насмешливая издевка, Ведь разве тот, кто всего лишь богат, не ездит в карете с запряжённой четвёркой лошадей, не вальяжно, почти что дружески болтает с принцем Уэльским? состоятельные граждане страны снобов преуспели в пренебрежении к благородным избранникам природы. Но, если предположить, быстро подхватила мисс Честни, что вы благородный избранник природы и к тому же богаты, конечно, вы должны допускать возможность того, что это не так уж плохо, разве нет? Лучше коротко усмехнулся. Парирую вашими же словами, прекрасная леди. Полагаю, вы хотите сделать мне комплимент. Однако я имею в виду, что если богатство выпадает на долю одного из благородных избранников природы, он получает общественное признание не потому, что он благороден, а лишь потому, что богат. И это досаждает меня. У меня, к примеру, есть множество друзей, что водят дружбу не столько со мной самим, сколько с моим состоянием. Они не утруждают себя попытками узнать о моем прошлом. Кто я, откуда родом, для них не важно. Не заботит их и то, как я живу, чем занимаюсь, Болен я или здоров, весел или грустен, им все равно. Если бы они знали обо мне больше, в отдаленной перспективе так было бы лучше. Но они не хотят ничего знать. Их цели простые и бесспорные. Они желают получить от меня все возможное и добиться для себя всевозможных преимуществ, благодаря знакомству со мной. И я даю им это. Они получают все, чего только пожелают, и даже больше. В его мелодичном голосе Слышался странный меланхолический акцент на последних словах, и сейчас не только мисс Честни, но и все собравшиеся обратили на него свой взгляд, словно под действием неотразимых колдовских чар, и на мгновение стало тихо. «Лишь у немногих из людей есть настоящие друзья», наконец сказал лорд Элтон. «С этой точки зрения я считаю, положение наше не хуже, чем у Сократа, державшего в доме всего два стула, один для себя, другой для друга, если таковой найдется». «Но вы, лучше, всеобщий любимец, весьма популярный господин, и я считаю, что вы слишком строги по отношению к себе. Люди должны сами следить за собой, а?» у угрюмо склонил голову. «Да, в самом деле должны», — отозвался он, особенно учитывая последние новости из научного мира о том, что Бог отошел от дел. У мисс Фицрой был весьма недовольный вид, но граф раскатисто захохотал. В тот же миг у раскрытых дверей гостиной послышались шаги, и чуткий слух мисс Честни первым уловил их. Она немедленно уселась прямо. «Это Сибил, сказала она, и в ее карих глазах читалась смесь веселья и оправдания. «При ней я не могу позволить себе сидеть в кресле иначе». Сердце мое забилось быстрее, так как в комнату вошла женщина, которую поэты могли бы назвать богиней их мечты, а я мог считать предметом законной покупки. В незатейливом белом платье единственными украшениями которого были золотой пояс старинной работы и букетик фиалок в кружевах на ее груди. Она была куда милее, чем тогда, в театре. Глаза ее лучились глубинным светом, на щеках играл живой румянец, а улыбка, обращенная к нам, была поистине ослепительной. Во всем ее облике, в манере держаться, в ее движениях было нечто, захлестнувшее меня волной могучей страсти. И, невзирая на все мои холодные расчеты касательно моей победы и женитьбы, в ней было столько чудесного, обаятельного, утонченного изящества и неприступности, что на мгновение я устыдился и усомнился в том, что сила богатства способна нарушить покой прелестной лилии ее девичества. О, как же глупые мужчины! Как мало мы думаем о том, что за язва таится в сердцах этих лилий, с виду столь чистых и изящных! «Вы опоздали, Сибил, строго проговорила ее тетушка. «Неужели?» — ответила она с безразличием. «Мне так жаль». «Папа, вы временно исполняете роль каминной заслонки?» Лорд Элтон поспешно отошел в сторону, вдруг осознав, что загораживает собой тепло огня. «Не холодно ли вам, мисс Честни?» С подчеркнутой вежливостью поинтересовалась леди Сибил. «Не желаете ли подвинуться ближе к огню?» Диана Честни притихла, и вид у нее был рабелый. Спасибо, — пробормотала она, опустив глаза, и можно было бы сказать, что к ней вернулась девическая стыдливость, если бы качество мисс Честни не пристирали за пределы этого избитого шаблона. — Этим утром мы узнали ужасную новость, мистер Темпест, — сказала леди Сибил, взглянув не на меня, а на Луча. — Вы, несомненно, уже читали об этом в газетах. Наш знакомый, Виконт Линтон, застрелился прошлой ночью. Я не сумел подавить невольную дрожь. Лучше бросил на меня предостерегающий взгляд и ответил ей сам. «Да, я читал об этом в короткой заметке. Действительно ужасно. Я был немного знаком с ним». «Вот как?» «Он был помолвлен с моей подругой», — продолжала леди Сибил. «Я считаю, что ей повезло, так как, несмотря на то, что в обществе он вел себя довольно мило, он был заядлым игроком и весьма расточительным, и быстро растратил бы все ее преданное» но нельзя представлять ей это в подобном свете. Она ужасно расстроена. Она от всего сердца желала стать викантессой. «Думаю», — с притворной скромностью сказала мисс Честни, хитро сверкнув глазами, — «не только американки гонятся за титулами. С тех пор, как я приехала сюда, я познакомилась с несколькими милейшими девушками, что вышли за жадных дурней лишь для того, чтобы их называли «Сударыня» или «Ваша светлость». Я и сама не против титула, но хорошо бы, чтобы к нему прилагался мужчина. Граф подавил смешок. Леди Сибил задумчиво смотрела на огонь, продолжая говорить, будто ничего не слышала. Разумеется, моей подруге еще представятся шансы. Она молода и хороша собой. Но я в самом деле считаю, что, несмотря на шанс занять место в обществе, она действительно любила Виконта. «Чушь! Ерунда!» Несколько раздраженно бросил ее отец. «Ты, Сибил...» всегда видела ее в несколько романтическом свете. «Или что там у тебя в голове?» «Всего один сезон, и ты бы избавилась от всех своих сантиментов. Ха-ха-ха!» Она всегда знала, что он беспутный негодяй, и готовилась выйти за него замуж, не закрывая глаз на это обстоятельство. Когда я прочел в газете, что он вышиб себе мозги в карете, то сказал «Безвкусно! Безвкусно!» «Испортить жизнь работяги-извозчику по такой собственной прихоти! Ха-ха!» Но я подумал что для такого дрянного типа тогда же лучше. Он сделал бы несчастной любую женщину. Несомненно, — холодно ответила леди Сибил. Но в то же время иногда любовь действительно существует. Она подняла свои светлые глаза на Луча, но тот не смотрел на нее, и ее пристальный взгляд встретился с моим. Не знаю, что в тот миг выражало мое лицо, но я увидел, что ее щеки зарделись, а по телу пробежала легкая дрожь. Затем она сильно побледнела». В дверях появился один из пышно разодетых лакеев. Милорд, ужин подан. Отлично. И граф принялся строить нас парами. Князь, соблаговолите сопроводить мисс Фицрой. Мистер Темпест, вы будете сопровождать мою дочь. Ну а я пойду с мисс Чесне. Таким порядком мы спускались по лестнице. И ведя под руку Сибил, я не мог не улыбаться, видя, с какой серьезностью и искренностью лучше обсуждает вопросы веры с мисс Шарлоттой. И внезапный энтузиазм. Охвативший почтенную старую деву, стоило ей услышать некоторые из его изречений, касавшихся духовенства, выраженных в самых теплых и полных уважения хвалебных словах, хотя мне он говорил нечто совершенно противоположное. Некий дух азарства, очевидно, подталкивал его к напыщенному подшучиванию над сопровождаемой благородной дамой, и в душе я немало забавлялся над его поведением. — Так значит, вы знакомы с дрожайшим каноником? — донеслись до меня словами Шарлотты. — и Весьма близко, — жаром отвечал Луча. — Уверяю вас, что знакомство с ним — большая честь для меня. Воистину, это человек без изъяна, почти что святой. — Сколь его помыслы, — вздохнула старая дева. — И в нем нет ни тени ханжества, — торжественно прошептал Луча. — О, да! Да, это так! И он такой! Они скрылись в дверях гостиной, и больше я ничего не слышал. Я проследовал за ними с моей прекрасной спутницей, и через минуту все мы заняли свои места за столом.